Начало смуты. Но прежде чем совершилось это воцарение, московское государство испытало страшное потрясение, поклебавшее самые глубокие его основы. Оно и дало первый и очень болезненный толчок движению новых понятий, недостававших государственному порядку, построенному угасшую династии. Это потрясение совершилось в первые годы XVII века